Делали это божьи коровки. Со всей округи слетелись на поля. На некоторых растениях находили по 30-40 жуков-коровок. Большую помощь оказали они совхозу. Осенью божьи коровки перелетают с деревьев в укромные места, прячутся в разные трещины, щели, под корой пней, в мху, подопавшими листьями, нередко залетают с дома, и не только в селах, но и в городах. В Рязани, например, жители многоэтажных домов, окруженных садами, часто обнаруживают их у себя в комнатах. Тоже наблюдали и в центре Уфы. Зимой божьи коровки переходят в состояние анабиоза. Они цепенеют, все жизненные процессы у них замедляются, и благодаря этому они благополучно переносят холода. Божьи коровки истребляют и паутинных клещиков, которые питаются соками растений и поражают более ста видов их. садовые деревья, ягодники, розы, шиповник, клен, рябину, бахчевые культуры, землянику, хлопчатник, хмель. В яблоневых садах Московской области можно встретить маленького черного жучка не более полутора миллиметров величиной. Это точечная божья коровка или стеторус. Вот он-то со своими личинками первейший истребитель яиц и личинок паутинного клеща. Одна личинка стеторуса уничтожает от 800 до 2000 клещей. Истребляют клещей и другие виды божьих коровок. Заметим, что в яблоневых садах Московской области обитают 11 видов божьих коровок самых различных цветов и оттенков. Наиболее распространены там двуточечные и семиточечные коровки. Кальвия 14 пятнистые, стеторус. пропилея 14-точечная и хилокорус почковидный. В южных районах у нас божьи коровки специализировались и на уничтожение кокцит мелких насекомых из того же отряда, что и тли, наиболее вредные в этом семействе щитовки и червецы. Калифорнийская щитовка повреждает яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, миндаль, айву, персик, смородину, землянику, дуб, граб, вяз, тополь, Боярышник, розы, многие другие растения и даже траву возле деревьев. Родина калифорнийской щитовки – Китай. Оттуда она попала в Калифорнию, а потом расселилась по всем странам света. В СССР ее обнаружили в 1931 году. Щитовки питаются соками растений, высасывая их из листьев молодых побегов, коры, плодов. От этого листья опадают. Кора трескается, ветки искривляются или усыхают, урожай снижается. Через несколько лет деревья погибают. Огромные убытки шелководству наносит тутовая щитовка, а цитрусовым плантациям цитрусовая щитовка борется со щитовкой с помощью ДДТ. Но от этого яда гибнут почти все, в том числе и полезные насекомые. А щитовка укрывается от смертоносного дождя своим щитком, как зонтиком – и благополучно избегает контакта с ядом. Божьи коровки беззащитны перед ДДТ, потому-то столь рискованно пользоваться этим эффективным средством. Не менее опасные червицы: червецы. Червец камстока, губящий плантации шелковицы, австралийский желобчатый червец, вредящий цитрусовым, цитрусовый мучнистый червец, мягкая ложнощитовка, чайная пульвинария и ряд других. Многие кокциды многоядные и повреждают различные виды древесных кустарниковых пород. Высасывая соки из растений, они выделяют избыток влаги своего организма в виде медвяной росы, которая также вредит деревьям. Нередко щитовки размножаются в таком количестве и так густо покрывают ветви, стволы и побеги, что под их слоем совершенно не видно коры растений. Защищенные щитками или восковым налетом, кокциды сравнительно устойчивы к ядохимикатам, и значительная часть их выживает после обработки деревьев растворами и окуривания газами. Особенно устойчивы к инсектицидам щитовки, а среди них цитрусовые. Более того, нередко после обработки растений растворами и окуривания газами чувствуют себя даже свободнее, чем прежде, ведь естественных врагов у них – становится после этого гораздо меньше. К счастью, в борьбе с кокцидами, как и с тлей, на помощь приходит божья коровка,